Глава шестая. За ночь Арчин несколько раз приходил в себя, открывал глаза, просил пить. Я тихонько говорила с ним, поела водой и травами. Температура спала немного, но парня лихорадила. Наверное, ему было больно, потому что, когда он проваливался в забытье, начинал постановать жалобно, как ребенок. Он и был еще очень молод, не больше двадцати лет. Не крупного телосложения, но жилистый. Кисти рук были несоразмерно большими. Парень шевелил длинными красноватыми пальцами, мял рубашку на животе, касался плотной повязки, которую сделал ему шаман. Закашлял на своей палате у Айбан, зашевелился, что-то зашептал. Потом поднялся, подошел ко мне. Посмотрел на Арчина. Потрогал лоб, приоткрыл ему веки, Приложил ухо к груди, долго слушал закрытыми глазами. Взял бубен и сел, скрестив ноги у изголовья парня. «Снова духов отгонять?» — чуть раздраженно спросила я. «Может, что-то более разумное можно сделать?» Шаман не ответил на мою дерзость. Он неожиданно взял мою ладонь и приложил к груди арчина. Я затаила дыхание, прислушалась. Сердце прыгло отчаянно, нервно билось, то замирая, то пускай вскачь. У Айбан стал постукивать в бубен легко и ритмично. Тук-тук-тук-тук-тук. — -тук -тук -тук. Дай сюда свою руку, Аяна, — велел он негромко. — Рядом держи. Я поднесла ладонь теперь к туго натянутой коже инструмента. От него шли и вибрации. — Камлания поможет его сердцу биться правильно, — произнес шаман. Глаза его были прикрыты, словно он смотрел куда-то в глубину своего сознания. Но, может быть, и в самом деле это могло каким-то образом помочь. О чем-то таком я слышала или читала. Тогда я пойду прилягу, сказала, чувствуя, что в самом деле устала. Сколько было времени, понятия не имела. Но за ледяными окошками было еще темно. Проснулась я поздно. У Айбана в доме не было. Арчин лежал, тихонько спал. Быстро поднявшись, я сунула ноги в вунт и подошла к нему. Потрогала лоб, послушала сердце, присмотрелась. Чисто визуально парню, кажется, было получше. Вернулся Уайбан, буркнул. «Оденься». Я шмыгнула к себе и принялась быстро натягивать одежду. «Теперь же можно сказать, что он поправится, правда? Ты был прав, сердце гораздо ровнее бьется». Уайбан помолчал, потом махнул рукой неопределенно. «Он, парень, крепкий!» Я вспомнила девушку, которая за него так волновалась и плакала. Кто она ему, я так и не знала. Может быть, стоило сходить успокоить ее немного? Было удивительно, что она еще не здесь. Подумав немного, я обратилась к Уайбану. «Пойду схожу в дом у Майона. Скажу, что Арчину получше. Они же там переживают все». Уайбан повернулся ко мне и посмотрел долгим тяжелым взглядом что-то там соображал про себя. «Скоро его отец явится, тогда и скажем». Кажется, он не очень хотел, чтобы я уходила. То отец, а то... Не стала договаривать я, чтобы не попасть в просак. хотя была почти уверена, что это именно жена или невеста. Позволь мне сходить туда и обратно. В целом я понимала, что вполне могу передвигаться свободно. В конце концов, официально я только гостья. Но не хотелось, чтобы между нами был нарушен наш своеобразный мир сосуществования. Поэтому я сделала вид, что отпрашиваюсь. И, видимо, угадала. Лицо Айбан расслабилось, и он коснулся усов. Хорошо, иди. Недолго только. Мне нужно будет уйти, а его нужно поить травами. Хитрец какой. Наверняка ему никуда и не нужно. Ну и бог с ним. И я поспешила в дом Майона. Как вот только обратиться к девушке? Я даже имени ее не знала. Подворья были расположены друг за другом. Я, конечно, вчера не запомнила, какой именно дом был по счету, и шла медленно, всматриваясь и вспоминая. Шла уже минут двадцать, а то и больше, начиная переживать, что ошиблась и пропустила нужный мне дом. Но тут увидела перед следующим вытоптанную множеством ног поляну. «Конечно! Вчера же здесь все жители поселка собрались и уверенно двинулась ко входу мимо СРГ, ритуального столба и одновременно коновизи». Такие столбы обязательно ставились у каждого якутского жилища и показывали социальный статус семьи. У дома Уайбана он был величественный, затейливый резьбой. У Амайона он был неприметный, скромный. Семья была явно небогата. Впрочем, я заметила это еще вчера. Мне повезло, навстречу мне вышла та самая девушка с полным ведром какого-то теплого варева. Она думилась на морозе. Заметив меня, она вскрикнула и встала как вкопанная. а собаки на привязи залились звонким лаем. Наверное, содержимое ведра предназначалось им, и они выражали недовольство задержкой. Девушка опустила ведро на снег и, подбежав ко мне, схватила обеими руками за рукав. Лицо ее кривилось, она старалась не расплакаться. А Яна, что, что с ним? Ты пришла сказать? Голос ее прерывался, закончить предложение она не смогла. Тише, тише, поспешила я успокоить девушку. Арчин лучше, во всяком случае не хуже. Сейчас опасности нет, я пришла специально сказать, чтобы вы не волновались. Я думала, ты сама придешь узнать. Девушка смотрела на меня во все глаза, словно не понимая, что я говорю. В этот момент из юрты послышался возрастной женский голос. «Аруна, ты где пропала?» Девушка очнулась, оглянулась быстро на дом. «Я хотела, меня Хатун не пустила. Сказала сначала работу сделать. Спасибо тебе большое, что пришла. У меня сердце на кусочки рвалось». На пороге появилась недовольная Хатун свекровь. Одна из женщин, которая вчера сидела у изголовья, а значит, мать Арчина. По-моему, она хотела отругать невестку, но, увидев меня, замолчала, всматриваясь, узнавая. А я она. Иди же сюда скорее. Иди в дом. Допусти да ты ее, бестолковая. Пришлось зайти. Мать парня также вцепилась в мою руку и потребовала новостей. Пока что все хорошо. У Айбан сказал, что Арчин парень крепкий, выкарабкается, даст Бог. Женщина запречитала так, словно я сообщила ей, что несчастный умер. Странно, что она не отпустила невестку сходить узнать, если так переживала. Неужели какая-то домашняя работа важнее? Пойдем, моя, насадись, позвала меня Урууне, наливая травяной чай. Только недолго, неуверенно проговорила я, у Айбан меня ждет. «Конечно, конечно!» — закивала Хатун. Несмотря на мое сочувствие, семье мать симпатию меня не вызывала. В отличие от маленькой, похожей на мышку, у Руны. Я только сейчас заметила у нее округлившийся животик. Значит, молодые ждали ребенка, Скорее всего, первенца. Выпив из приличия отвар, я попрощалась. «Ты приходи, Руны!» — сказала я девушке. «Сейчас Арчину будет полезно услышать твой голос». Он, может, даже быстрее придёт в себя и поправится. «Мы с Амайоном придём, придём!» — заверила меня мать. Кивнув им, я выбежала и побежала домой, снова рассматривая дома по пути. Интересно, в каком из них до всего случившегося жила Аяна? Дому у входа я обнаружила чью-то нартус с возлежащей на ней замороженной тушей барана или овцы, судя по размеру. Наверное, Амайон привёз подношение. Я не ошиблась. Старый маленький человечек топтался возле сына, мял шапку в руках. Хозяину леса отвёз тушу, сказав все как положено, что не в обиде мы. Попросил прощения за Арчина. все как положено. Он волновался и повторял фразы. А прощения-то за что не выдержала я, раздеваясь? Очень уж мне это не понравилось. У Айбан в разговор не вступал. Сидел, дымил своей трубочкой. А то что ж, — мелко закивал старичок, — надо просить, надо. Потревожил глупый арчин хозяина леса. Шумел, наверное. Вот и проучил тот его. Вы бы еще спасибо ему сказали, что не насмерть, — Сязвила я. — А занеси мясо в Иин и наполни ведро в Блуусе, подал голос Айбан. Наверное, будь я уже его женой, то меня бы оборвали бы более жестко. Я скрипнула зубами, возмущенно таким нелепым невежеством, и снова вышла, чтобы оттащить тушу в Иин, погреб для хранения. Зимой холодно было везде, но от диких животных мясо тоже нужно было прятать. Зрядно помучившись тяжеленной тушей, я зашла в Булуус, где хранились ледяные кубы замороженной пресной воды. Там было так холодно, что я моментально промерзла до костей. В углу лежал ломик, пила, несколько ведер. Как, однако, изящно меня Уайбан приложил за дерзость, послав сюда. Раньше такую тяжелую работу он выполнял сам. Я даже понятия не имела, как это делается. Я усмехнулась. «Ничего, разберемся. Не боги горшки обжигают». И принялась колотить ближайшую глыбину льда, едва поднимая тяжеленный лом. «Наверное, он думает, что я не справлюсь. И смиренно предупросить прощения». Лом выскальзывал из рук, поясницу свело, мне стало жарко, пар от меня валил, как от самовара. «Давай помогу», — раздался голос шамана сзади. Я перевела дыхание. Под пушистой дохой я была мокрая, как мышь. «Не надо», — гордо ответила я и для порядка еще несколько раз взмахнула ломом. Два ведерка наполнила. У Айбан как будто бы усмехнулся одними глазами, подхватил их, и направился к дому. А я пошла следом, на подгибающихся ногах, желая упасть в сугроб прямо здесь. Дома я, естественно, не показывала и виду, что устала, как собака. Подошла сначала к Орчину, его отец уже уехал, а потом к печи. Нужно было что-нибудь приготовить. Рядом стояли какие-то припасы, два огромных короба. — Надо разобрать, — кинул небрежно у Айбан. — Это майон привез? — Зачем ты взял? У них же, небось, это весь запас на зиму, а у тебя всего полно. Шаман посмотрел на меня непонимающе. Через меня люди задабривают духов. Я не могу не брать. Так положено. Что за недовольство, глупая ты женщина. Знал, что ты странная, но... Он покрутил головой, показывая, что у него даже слов нет для того, чтобы передать масштаб моей глупости. Я, в общем, и без него это знала и про подношения, и про духов, и прочее. Но принимать все эти предрассудки в реальной жизни оказалось непросто. С шумом выдохнув, я отвернулась и стала разбирать угощения для задабривания духов.